Глава 11. Дела минувших дней. «Тот момент, когда начинаешь воспринимать жизнь как шагриневую кожу, которая сокращается с каждым днем, и есть начало старости», — сказал Платон Аркадьевич. «Верно я говорю, Лидия Константиновна». Ермилова машинально поправляла шаль на плечах. Услышав вопрос учителя, она подняла глаза. Вообще она недолюбливала разговоры о старости, о смерти, Ей всегда было нелегко поддерживать их. — Опять Лев Толстой сказал? — спросила она с бледной лукой. — Нет, — ответил Киселев, усмехнувшись. — Мое собственное, выстраданное, так сказать, — добавил он, покосившись на отца Данила. — Я недавно Бальзака читал. — Неровный писатель, но... Идея шагреневой кожи чертовски хороша. Учителя, и присоединившийся к ним священник, пили чай в саду под раскидистым кленом. На какую-то долю мгновения Лидию Константиновна посетило головокружительное ощущение, что время обратилось вспять, и что революция, голод, разруха и всеобщая озлобленность только снились ей. Вот-вот из-за дерева выйдет стройный управляющий Витоль Чернецкий, кузен Зинаиды Станиславовны, и скажет. Тут она увидела толстовку Киселева, заплата наряси отца Даниила, и очнулась. Ничего не будет, все уже минуло, а в настоящем только скудость, тяжесть и ужасная одежда». Лидия Константиновна ненавидела толстовки, кепки, косоворотки и тому подобную гадость. Она недовольно поморщилась. Платон Аркадьевич решил, что ее гримаса относится к нему, и запнулся. «Э, — Кажется, я впервые слышу, что вы хвалите какого-то писателя, кроме покойного графа Толстого, — заметил священник с улыбкой. — И надо же вам было отлучать его от церкви, — скинулся учитель. Поймите, этим поступком вы оттолкнули от православия почти всех мыслящих людей. Отец Даниил почувствовал себя точно так же, как любой другой человек, которого обвинили бы в том, к чему он не имел ни малейшего отношения. В то же время у него не было никакого желания поддерживать обвинения против организации, к которой он принадлежал. «Граф Толстой», — начал он в величайшем смущении. «Ах, оставьте, Платон Аркадьевич!» — вмешалась Лидия Константиновна. Отец Даниил никого не отлучал. И вообще это была какая-то интрига Победоносцева. «Победоносцев не Победоносцев, но это позор, простите. Нельзя отлучать от церкви величайшего человека в мире!» — объявил учитель, не утративший своего боевого настроя. «Даже если он на чей-то взгляд заблуждался!» «Кажется, Бальзак был женат на русской». Лидия Константиновна храбро попыталась сменить тему разговора. «На полячки, но подданные русского царя. А ее сестре писал письма Пушкин», — сказал Киселев. «И не только он», — заметил отец Даниил. «Вы будете варенье? Что же вы не едете варенье?» — Всполошилась Лидия Константиновна. «Вам не нравится?» Мужчины хором заверили ее, что все нравится. Несколько минут молча пили чай и ели варенье, и Лидия Константиновна смогла перевести дух. — Как вам наш Шерлок? — спросил Платон Аркадьевич у священника. — Вы ведь упоминали, что он успел побывать у вас. — По крайней мере, он крещенный, осторожно заметил отец Данил. — Это кое-что да значит. — Знаете, — заговорила Лидия Константиновна, — Я ведь учу новое некрещенное поколение. И вот что я вам скажу: ничем оно не отличается от предыдущих. Дети, как дети, вот и все. Священник нахмурился. Боюсь, я не могу с вами согласиться, Лидия Константиновна. Без Божия не приведет ни к чему хорошему. Ах, оставьте, отмахнулась Ермилова. Можно подумать, вы никогда не видели верующих, которые справно посещают церковь и в то же время творят ужасные вещи. Кто же живьем уже гал офицеров в топках паровозов? Кто резал помещиков?» Она повернулась к учителю. «Вы все время отвердите, Толстой, Толстой. Но ведь предвидел все это не он, а Достоевский. Это Федор Михайлович написал о бесах. Это он понял, что будет с нами». Платон Аркадьевич насупился. В глубине души он терпеть не мог Достоевского, считая его стиль невозможным, героев ходульными, героинь сумасшедшими, а воззрения — сомнительными. «Я все думаю. Сказать ли Шерлоку о комиссарше?» — веско уронил он. Лидия Константиновна застыла на месте. «О комиссарше? Вы имеете в виду Стрелкову? Но ведь это было давно». — Ну, он же выспросил у вас чуть ли не всю историю усадьбы. Кто был ваш отец, чем занимался Сергей Иванович и так далее. А про комиссаршу-то мы ему и не сказали. Как бы он не вздумал нас в чем-нибудь обвинить. — В чем? Он ни слова о ней не произнес. — Может, ждал, когда мы и первые заговорим. — Черт их знает, этих столичных. Златун Аркадьевич повернулся к священнику. — Он не спрашивал вас о Стрелковой? «Нет», — отец Даниил медленно покачал головой. «Вы можете мне объяснить?» — потребовала Лидия Константиновна больным голосом. «Какое отношение имеет к призраку ее смерть?» «Не смерть, а убийство. Вот в чем дело». «Это была кара», — пробормотал священник негромко, но так, что его все услышали. Лидия Константиновна вздрогнула. И тут они заметили телегу, которая ехала по направлению к дому. В телеге, покусывая травинку, сидел опален. Прур! Отбросив травинку, он соскочил с телеги и направился к клену. «А вот и наш шерлок!» На беду себе приветствовал его учитель. Иван резко остановился, словно его ударили в грудь. «Слышь ты!» — выпалил он с яростью. «Я тебя не оскорблял, ясно? За языком следи!» Какой я тебе Шерлок? Господи, Ваня, он персонажа имел в виду, пролепетала пораженная Лидия Константиновна. Герой книги. А Палин смерил ее злобным взглядом и, не отвечая, удалился. Он что, не знает, кто такой Шерлок Холмс? пробормотал изумленный Киселев. Похоже, что нет, спокойно заметил священник. Под кленом воцарилось молчание. Каждый про себя пытался осмыслить тот факт, что на земле может существовать человек, который не слышал о Шерлоке Холмсе. «Вам лучше пойти к нему и извиниться, Платун Аркадьевич», быстро проговорил Ермилова. «Извиниться? В чем? Я и не думал его задеть. Чудак он. У него с собой ордер на арест, где оставлено пустое место для фамилии. Вы хотите, чтобы он вас арестовал? Или меня?» «Вас-то за что, Лидия Константиновна?» «Не знаю. Не знаю. Откуда мне знать, что ему в голову возбредет?» Киселев поглядел на ее взволнованное лицо и поднялся с места. Мысленно он уже проклинал себя за то, что черт дернул его назвать опалина именем сыщика с Бейкер-стрит. «Хорошо. Я извинюсь». Он удалился. Священник, вспомнив, что в деревне его ждут дела, засобирался домой, И Лидия Константиновна осталась одна. Пчела, жужжа, планировала над блюдечком, на дне которого остался намек на съеденное варенье. «Господи, до да чего же я устала?» — вырвалась у Ермиловой. Платун Аркадьевич нашел опалина в его комнате. Тот сидел на кровати, глядя на картину напротив. Входить к Киселеву не хотелось, и он остановился на пороге. «Шерлок Холмс? Знаменитый сыщик». Негромко проговорил он. «Литературный персонаж. Я вовсе не собирался тебя обидеть. И в мыслях такого не было». Выражение лица Палина учитель не понимал, но поймал себя на том, что оно инстинктивно ему не нравится. «Почему вы мне не сказали, что Виноградов морфинист?» — требовательно спросил сидящий. «Вот, начинается. Э -э, понимаешь, мы не хотели, чтобы у доктора были неприятности». А про убийство комиссарши почему не сказали? «Ты меня хочешь в чем-то обвинить?» Внешне спокойно отозвался Киселев. По правде говоря, больше всего сейчас непротивленец злу насилием желал свернуть собеседнику шею. Однако Платон Аркадьевич сделал над собой усилие и спрятал руки за спину. «Меня вообще тут не было, когда ее убили», — добавил учитель. «Я узнал о ней только когда приехал» хорошо, тебя не было. А кто был? Лидия была. Киселев напрягся. Ему не понравилось, что его знакомую и, как он считал, близкого человеком, назвали запросто по имени, без отчества. Это могло значить… В общем, это не предвещало ничего хорошего. «Лидия Константиновна тогда умирала от тифа», ответил он мрачно. «Она ничего не помнит. Конечно, когда она пришла в себя, ей рассказали». Кто рассказал? Отец Даниил. Он что, присутствовал при этом? Нет. Присутствовали другие люди. Зайцев, например. Но все они потом рассказывали одно и то же. Как топор слетел со стены и убил комиссаршу Стрелкову? Это был не топор, а что-то вроде обломка секиры или алибарды. Отец Вережниковых собирал коллекцию холодного оружия. Часть после революции растащили. Сабли, шпаги, рапиры — Кинжалы у него были очень красивые, в драгоценных ножных Ну, это первым делом украли, конечно. Дальше Буртула Палин, насупившись. А что тут говорить? Однажды в усадьбе появилась эта комиссарша. Она тогда очень лихо порядок в уезде наводила. Стала грозить расстрелами, и все в таком духе. Эта секира или алибарда сорвалась со стены, пролетела полкомнаты и ударила ее в шею. Кровь хлынула фонтаном. Ее спутники и опомниться не успели, как она была мертва. То есть Стрелкова не стояла рядом с этой штукой? Нет, в том-то и дело. И все видели, как это случилось. Но никто не мог объяснить, что это было. И кто-то потом даже застрелился от испуга? Нет. Что, никто из тех, кто с ней был? А, -а, -а. вот о чем. Погоди, я понял. Нет, все было не так. Они, понимаешь, похоронили ее здесь. И тут они сделали ошибку, потому что... Короче, когда они уехали, через какое-то время ее труп вытащили из могилы и повесили. То? Неизвестно. Не верю. Коротко ответил Опалин, и шрам на его виске дернулся. Я тебе говорю. Меня тогда тут не было. Откуда мне знать? А где ты был вообще? В Царицыне. Детишек учил? Спросил Опалин доброжелательным тоном, и в глазах его мелькнул адский огонек. Ты что, тогда уже не действовало ничего? Хочешь знать, что я делал? Платон Аркадьевич вздохнул. Голодал. Все голодали, буркнул Иван, не сдержавшись. Ладно. Значит, комиссаршу вырыли из могилы и повесили. Дальше что было? Ее муж приехал со своими людьми и забрал тело. Он был из латышей и. Короче, почти вся деревня ударилась в бега, предвидя худшее. Но он не стал никого расстреливать, не стал сжигать дома. Тогда было такое время, что некоторые еще с бронепоезда расстреливали целые деревни. «Тут «Вот с бронепоезда не особо постреляешь», — напомнил ведливый «Деревня в стороне от железки лежит». Это-то да. Можно считать, что Николаевке повезло. А Стрелкову муж очень любил. Когда он увидел, как ее гниющее тело висит на дереве... В общем, он похоронил ее где-то в Москве и через некоторое время застрелился. По крайней мере, так говорили. А второй? Что? Кто был второй, кто застрелился после смерти Стрелковой? Не было никакого второго, Ваня. Это все слухи. Зачем тебе вообще понадобилось это дело? Тогда шла гражданская война. Творились. Всякое творилось. Понимаешь? проговорил опален не сводя глаз на тюрморта на стене я приезжаю прояснить насчет призрака и узнаю полетающий стол затем к ним прибавляется летающая секира которая убила человека это секира и стол они как то связаны или нет и причем тут сергей иванович который занимался в этом доме песной чем так что даже распутин он умолк не могу понять что это такое Продолжала парень, глядя на картину. Может, ты знаешь? Вон сбоку, зеленой метёлкой, Перед кувшином лежит. Платон Аркадьевич вошел в комнату и всмотрелся в Морт. Тарелка, ваза, которую собеседник обозвал кувшином. На тарелке яблоки и желтая с метёлкой перед вазой. На заднем плане занавеска, часть окна и за ним сад. Это ананас объявил Киселев.